Часть 5. Рассказы Харишчандра Шиби. Герои обоих этих рассказов цари, и каждый из них по-своему воплощает образ идеального правителя. Харишчандра обнаруживает необычайную стойкость, отстаивая свои убеждения, а Шиби показывает, как далеко простираются обязанности царя, выступающего в роли защитника. Харишчандра Все несчастья обрушились на Харисчандру из-за распрей в высших сферах, сказал рассказчик. А распри начались из-за того, что двум мудрецам вздумалось посплетничать. Харисчандра уже давно стал для всех олицетворением стойкости и безграничного правдолюбия. Такая исключительность всегда опасна. Совершенство раздражает или во всяком случае вызывает желание найти изъян. Человеческий разум спокоен только когда улавливает в других хотя бы мелкие недостатки. Вот почему двое святых заспорили о Харишчандре, в то время как сам царь, не подозревавший, что он дал повод для толков в верхнем мире, пребывал на земле и счастливо правил своей страной. Спор о Харишчандре завязался между величайшим из мудрецов, Васиштхой и его постоянным и самым опасным соперником Вишвамитрой. Васиштха только что вернулся в мир Индры из путешествия в Айдохью, главный город царства Харишчандры. Небожители, праздно сидевшие в золотых креслах, радостно приветствовали его и спросили: "Откуда он явился?" Я был в Айдохе и присутствовал на жертвоприношениях, которые устроил Харишчандра, сказал Васиштха. Редко встречал я в каком-нибудь из миров, ниже или выше нашего, произ진ства равные этому по обилию разнообразию жертвенных даров, по тому высокому духу, что рождали у присутствующих благочестивые приношения Харишчандры по той царской щедрости, с которой он осыпал подарками гостей и посетителей, да и во всех других отношениях. В этот момент послышалось прищёлкивание языком и чье то весьма неодобрительное восклицание. Боги насторожились. Звуки доносились с той стороны, где сидел Вишвамитра. Все повернулись к нему. По-твоему, значит, этот праздник представляет собой нечто из ряда вон выходящее? Немного же нужно, чтобы тебя удивить. Васиштха взглянул на Вишвамитру и ответил благодушно: каждый согласился бы со мной, каждый, кто знает, что за человек Харишчандра. Боги затаив дыхание ждали, что будет дальше, потому что столкновение этих двух умов всегда приводило к чему-нибудь интересному. «Э, Скажи-ка, будь так добр, что он за человек? Неунимался Вишвамитра. Ты еще спрашиваешь? Конечно, сказал Вишвамитра. Я люблю, когда меня просвещают. Васиштха чувствовал, что Вишвамитра рвется в бой и отвечал с нарочитым спокойствием. Если есть живое существо, целиком посвятившее себя служению правде, то его зовут Харишчандра. Это истина известна, по-моему, во всех мирах, так что тут не о чем говорить. А что значит слово правда? Неужели из всех людей больше никому нет дела до правды? Будь так добр, объяснись яснее. В мыслях, речах и делах нет человека правдивее Харичандры. Он не отступит от своего слова, чего бы это ему не стоило. Ха-ха, рассмеялся Вишвамитра. Известно ли тебе, что у этого самого Харишчандры не было детей, пока он молитвами и жертвами не рождала Белваруну и не выпросил у него сына, пообещав подарить своего наследника тому же Варуне. И знаешь ли ты, что сделал Харишчандра, когда пришло время выполнить обещание? Он так полюбил своего сына, что ему не захотелось с ним расставаться. Так что мальчику пришлось самому искать себе подходящую замену конце концов нашли какого-то несчастного ребенка и наверняка отдали бы его в орудие. Не вмешайся я в последнюю минуту. Не может быть, чтобы это сделал Харишчандра. Он не из тех, кто берет назад свое слово. Давай проверим, сказал Вишвамитра, и все боги и мудрецы с горячностью поддержали его предложение. Оно обещало им, как они надеялись, много интересного. Я заставлю его отступиться от своего слова поклялся Вишвамитра или откажусь от всех даров которые я получил в награду за свои труды Вишвамитра с жаром принялся за дело и стал искать поводы для ссоры с Харишчандрой с этого момента действие переносится в айдохью Все жители, которой – крестьяне, ремесленники, торговцы и ученые люди, благодаря мудрому управлению Харисчандры вели мирную, радостную и благополучную жизнь. Однажды объезжая свои владения, Харисчандра увидел рыдающую женщину. Он слез с лошади, остановился перед ней и спросил: "Из-за чего ты так убиваешься?" "Меня зовут Ситхи», – сказала она. Некий Вишвамитра наложил на себя суровую епитимию и думает лишь о том, чтобы мной овладеть. Вот из-за чего я так и убиваюсь. Овладеть сидхи это значит получить награду, какой-нибудь необычайный дар, объяснил рассказчик. Тот, кому это удалось, может ходить по воде или летать по воздуху или переходить из одного мира в другой, перевоплощаться, переселяться и так далее. Плачущая женщина здесь символ богини, наделяющий этими способностями обладание, которыми и добивался Вишну докучавший богини своими неотступными думами. Не спрашивайте меня, почему Хирасчандра не догадался, что ситхи не просто имя, а символ. Я ведь лишь пересказываю то, что рассказали мне самому. Великодушный Хирасчандра принял близко к сердцу горе женщины продолжал рассказчик и сказал: "Утешься, я помогу тебе". Он отправился на поиски мудреца, погрузившегося в размышления, и нашел его в далекой пещере, где тот сидел, не двигаясь, не принимая пищи и сосредоточенно думал о даре, который хотел получить. Вывести его из этого состояния было почти невозможно, но царь решился и поднял такой шум, что Вишвамитра очнулся. Когда мудрец долгое время, предававшийся размышлениям, внезапно возвращается к действительности, ни одному живому существу не надо сразу попадаться ему на глаза. Тому, кто заставил его очнуться, лучше отойти подальше, чтобы мудрец мог изподвозь разглядеть его. Харишчандра держался в отдалении, пока до него не долетел громоподобный возглас: «То смелился потревожить меня?" Тогда он смиренно приблизился к Вишвамитре, поздоровался с ним и сказал: «У мудрец, испепели меня, но перестань терзать женщину по имени Ситхи. Люди не должны мучить себе подобных". В Вишвамитре только это и было нужно. Он рвался в бой и искал повода, чтобы объявить войну Харишчандре. «Испепелить тебя? К чему такая спешка?" подумал он и сказал: Мне очень приятно, что ты так заботишься о благоденствии своих подданных. Я выполню твою просьбу. Иди с миром. И, наверное, добавил про себя, если тебе это удастся. Царь попрощался с ним и, радуясь одержанной победе, отправился назад в город. Но едва он вошел в городские ворота, как к нему подбежали гонцы. "О царь!" кричали они. "Мы все тебя ищем!" какой-то неведомый зверь мечется по городу, зверь сокрушает все на своем пути. Зверь-зверь! Что за зверь? рассердился царь. Он похож на дикого кабана, у него клыки острые как меч. Он скачет и мчится и мелькает то здесь, то там, как молния. Ему неведом страх. В одну секунду он уничтожает все без разбора: людей, деревья, скот. Он уже опустошил все огороды, сады и поля. У нас не осталось ни одного хлебного колоса. Царь решил, что гонцы преувеличивают, но когда он увидел, что стало с городом, его охватил страх. Никто не мог уследить за зверем, который появлялся то там, то тут, повсюду, и со всех сторон сбегались люди с новыми известиями. Детей заперли в домах, женщины боялись пойти на реку за водой. Мужчины, у которых хватало сил, вооружались тяжелыми топорами, кольями, железными брусьями и шли по улицам, настороженно оглядываясь по сторонам. Это зрелище потрясло царя. Созовите всех наших охотников, приказал он. Пусть приготовятся и позаботятся об оружии. Сам он поспешил вернуться во дворец, попрощался с царицей, подкрепился и уже через несколько минут был во всеоружии с копьем, мечом, луком и стрелами и всем прочим, чем можно изрубить, заколоть, пронзить и уничтожить неуловимого врага. После многочасовых поисков Аришандра наконец увидел зверя, который выскочил из-под моста на северной окраине города. Это был дикий кабан, видимо, какой-то особой породы, черный, как смоль, величиной со слона. Его клыки сверкали на солнце, а хрюканье вызывало дрожь. Плотно натянутая шкура кабана отливала темным глянцем и делала его похожим на глыбу гранита. Царь послал в зверя свою самую быструю стрелу, но она отскочила, не причинив ему ни малейшего вреда. Он метнул дротик, но дротик тоже отскочил. Кабан затеял игру в прятки с полчищем охотников, которые преследовали его верхом на лошадях, пешком и как придется. Он то появлялся в городе, то исчезал, круша и уничтожая все, что попадалось ему на пути. Несмотря на свою необычайную силу, кабан проявлял удивительную хитрость и избегал столкновений с охотниками, а они ничего не могли с ним поделать. Он был неуязвим для их оружия сказала, что кабан заколдован. Уставали только охотники. Сначала один, потом другой, а потом и целыми группами они бросали оружие, и вот уже царя покинули все его спутники, и он остался один. Темная туша продиралась сквозь лесную чащу, сбиралась на холмы и спускалась в долины. Она притягивала его к себе, как магнит, и вела все вперед и вперед, пока не исчезла из виду. Цар сел на большой камень, солнце пекло невыносимо, ноги его ныли, ему хотелось пить, он изнемогал от усталости, так как хитроумные маневры кабана заставили его спешиться, и он потерял лошадь. Царь понял, что потерпел поражение. Он мечтал только о тени и о глотке воды. Ни о чем другом он больше не мог думать. Аришчандра не представлял себе, где он находится, хотя знал вдоль и поперек все окрестные холмы и самые запутанные тропинки в лесу. Его так измучила охота, что он забыл о дичи, которую преследовал. Он сидел на камне, вытирал пот со лба концом шейного платка и никак не мог отдышаться. Вдруг перед ним появился почтенный старец с лицом, излучавшим святость, один вид которого внушал благоговение. Не дожидаясь вопросов Харичандры, он сказал: "О царь, я знаю, что тебя мучит жажда. Пройди немного вперед, потом поверни налево, а когда увидишь рощу..." И он рассказал Харичандре, как отыскать небольшое озерцо, скрытое в скалах. Царь нашел озеро, не мог не залюбоваться его красотой. Вода в озере была так прозрачна, что он видел белые камешки, устилавшие дно. Христендро утолил жажду, а почтенный старец помог ему утолить голод. Он поставил перед ним корзину с фруктами, сам сел на камень и, глядя, как царь подкрепляется, сказал: "Вот еще одно доказательство того, что вера спасает от гибели. Если же ты преследуешь дикого кабана, лучше на это время самому превратиться в дикого кабана, продолжал он и углубился в философские рассуждения о превращениях. А царь, утолив голод и жажду, сидел на прохладном камне и смотрел на святого человека с чувством благоговения и глубокой благодарности. "Охота привела меня в отчаяние", сказал он. "Но ты появился в этой пустыне как посланец бога и вдохнул в меня жизнь, дав пищу моему телу и моей душе". Я не знаю, известно ли тебе кто я. Это не имеет значения, сказал святой. Как бы там ни было, дай мне возможность отблагодарить тебя не только за то, что ты сделал для меня, но и за то, что ты святой человек, за то, что ты почтил меня своим появлением. Это были те слова, которых ждал святой, ведь перед Харишчандрой сидел никто иной, как Вишвамитра. Он уже не один раз пытался заманить Харишчандру в ловушку, и наконец это ему удалось. Сначала он подстроил встречу Харишчандры с ситхи, потом подослал к нему дикого кабана, им же созданного. А теперь явился сам под видом мудреца, излучавшего святость. Вишуамитра обладал почти безграничным могуществом. Он мог создать что угодно и где угодно. Испытания Харишчандры начались. «О, царь!» – сказал мудрец. "Я знаю, кто ты. Я ценю твое стремление отблагодарить меня. Что же я могу попросить у тебя?" «Все, что хочешь", простодушно ответил царь. "Хорошо, я скажу тебе, чего я хочу, но прежде приготовься как положено к тому, чтобы сделать подарок. Соверши омовение и вернись сюда, когда прочтешь вечерние молитвы". Как прикажешь, сказал царь, покоренный этим удивительным человеком. Он подошел к водоему, совершил положенное омовение, прочитал молитвы и вернулся к мудрецу, который сидел на камне с закрытыми глазами и предавался размышлениям. "О, господин!" сказал Харишчандра. "Я готов исполнить твое приказание. Что подарить тебе?" «Твое царство и казну". Все твои украшения, и одежду, а также все украшения твоей жены и твоего сына жена и сын могут остаться с тобой, но ты должен немедленно покинуть Айодхью. Я согласен, сказал царь. На этот раз Харисчандра вернулся в Айодхью только для того, чтобы исполнить свой долг царя и покончить с делами. Вскоре он расстался со всем своим имуществом, его жена Чандрамати сделала то же самое. А сын вынул даже Сергия из ушей. Виша не отходил от них ни на шаг и следил за тем, чтобы они не унесли с собой какую-нибудь безделушку. Опечаленные жители толпой шли за царем по улицам города. А Виша не удовлетворился тем, что он получил и сказал: "Христиандро, Разве ты не знаешь, что все твои подарки не стоят ломаного гроша, если ты даришь их не так, как принято? Что же это за подарки, если ты не предлагаешь дакшину? Да, это верно, сказал царь. Но у меня сейчас ничего нет. Назначь мне какой-нибудь срок, и все, что я заработаю за это время, я отдам тебе. Хорошо. Даю тебе ровно тридцать дней. Жители Айотхи с плачем проводили царя до ворот города и вернулись назад. А Харишчандра с женой и сыном пошел по направлению к Каше, иначе Пинарису, мирному городу, принадлежавшему самому Богу Ишваре. Там он поселился в одной из богоделен, стоявших на берегу реки, и существовал на милостыню, которую раздавали у ворот храма. Нечего и говорить, что жена и сын безропотно делились с ним все невзгоды. Харишчандра мирно прожил в каше 28 дней. На 29-й день, когда они всей семьей сидели на берегу реки, любуясь переливами воды, Вишвамитра появился снова и напомнил: "Завтра последний день. Я не могу больше ждать уплаты дакшины. Откуда ты собираешься взять примерно?" Начал он, и сделав необходимые расчеты, назвал цифру, которая поразила Харишчандру до глубины души хотя она действительно составляла десятую часть его доходов за то время, что он был царем. Но тут за спиной Вишвамитры появился какой-то Брахман и сказал: "Мне нужна женщина, чтобы заниматься хозяйством и смотреть за порядком в доме. Я готов купить вот эту, если она продается». "О мой муж", сказала Чэдрамати, "продай меня, сколько бы я ни стоила, если только это поможет тебе уплатить долг". И чежер раздался слабый голос сына: "Возьми меня тоже, пожалуйста. Заплати за меня, сколько я стою. Позволь мне хотя немного помочь отцу". Аристан, стиснув зубы, продал жену и сына, получил 11 крор, больше ста миллионов золотых монет и отдал их Вишвамитре, который с невозмутимым видом ждал тут же рядом. Мудрец получил 11 крор золотом и сказал: Это еще не все. Готов ли ты заплатить остальное завтра до захода солнца? Если ты не сможешь сдержать свое слово, то вправе сказать об этом. Раз я должен заплатить, значит, заплачу, сказал Харишчандра. Ни о каких отговорках не может быть и речи. В этот момент появился какой-то свирепый чандала. "Я глава чандалов", сказал он. Под моим присмотром находятся все бойни и все участки, на которых сжигают умерших. Мои люди подметают улицы, чистят выгребные ямы, убирают трупы и сжигают их на берегу реки. Мне нужен человек, который будет делать все, что я прикажу. Если ты согласен, я заплачу тебе. И он назвал сумму, которой не хватало Харичандре, чтобы расплатиться с Вишуамитрой. Вишуамитра взял деньги и удалился. Боги на небесах, наблюдавшие за всем происходящим, так обрадовались, что осыпали Харишчандру цветами. Они не дали ему узреть себя, но громогласно благословили его стойкость. А новый хозяин приказал Харишчандре заняться сжиганием трупов. Чендрамати рассталась с мужем, теперь ее единственным утешением был сын, который остался с ней. Брахман, купивший ее, был богатым человеком. Он жил в большом доме, держал множество слуг и никому из них не платил денег даром. Чандрамати выполняла самую разную работу. Она вставала в 4 часа утра, подметала и мыла полы, чистила кастрюли, смотрела за скотом, поливала огород, разжигала огонь, грела воду для всех членов семьи и ходила к роднику стирать белье. Ей приходилось заботиться о многочисленных детях, и если один из них начинал плакать или был чем-нибудь недоволен, она немедленно бежала к нему. Чандрамати садилась за стол последняя, у самой двери, тарелкой ей служил сухой лист. У ее сына тоже было много обязанностей, и ей удавалось поговорить с ним только поздно ночью, когда они лежали на своих циновках, которые им разрешали стелить в помещении для слуг рядом с загоном для скота. Иногда хозяин сурово бронил Чендрамати за какое-нибудь упущение, иногда несколько дней не обращал на нее внимания, а иногда бросал ей ласковое слово. Днем она редко видела сына, потому что его часто отсылали с разными поручениями. Однажды его послали в лес за ветками смоковницы для священного костра. Настал вечер, но он не вернулся. Двое маленьких пастухов пришли в дом Брахмана и сказали Чандрамати: "Мы пасли скот в лесу и видели под смоковницей мёртвого мальчика. Его, наверное, укусила кобра, потому что он весь посинел. Похоже, это твой сын". Прости нас. Чендрамати не могла сдержать рыданий. Хозяин тут же подбежал к ней и тревожно спросил: "Что за плач в такое время? Разве ты не знаешь, что сегодня пятница, и в сумерках не должен раздаваться ни один неподобающий звук? Ты погубишь всю мою семью, если сейчас же не успокоишься". Замолчи, женщина. Не нужно мне было брать тебя в дом, раз у тебя такой неблагоприятный гороскоп. Узнав из-за чего она плачет, Брахман спокойно заметил: "Ну что поделаешь, в лесу надо соблюдать осторожность. Мальчик, наверное, шел, не разбирая дороги". Чандрамати попросила разрешения пойти с пастухами, чтобы посмотреть, правда ли мёртвый ребёнок ее сын. "Хорошо", сказал Брахман. "Но только закончи раньше все дела. Ничего не изменится от того, что ты пойдешь туда сию же минуту. Что ты можешь сделать?" Завтра у нас священный праздник. Мы не можем его отложить. Кончай работу и иди. Не забудь только вернуться к пяти утра. Чендрамати отнеслась к приказанию Брахмана как к одному из посланных ей испытаний и трудилась до полуночи. Только тогда пастухи отвели ее в лес на то место, где лежал труп мальчика. Стражники услышали, что в лесу кто-то жалобно причитает. Они пошли на голос и увидели Чандрамати, которая плакала над телом сына. Стражники приблизились к ней и спросили: "Как тебя зовут, женщина? Почему ты оказалась в, лесу в такой поздний час? Зачем принесла сюда мёртвое тело?" Чандрамати не слышала их слов и ничего им не ответила. Она лишь мельком взглянула на них и продолжала свои горестные жалобы. Наверное, это какая-нибудь колдунья, зашептали стражники. Видно, она украла этого несчастного мальчика и высосала из него всю кровь. Наверное, она хочет отвести подозрение, вот и притворяется, что так горюет. Они снова заговорили с ней и снова безуспешно. Разве кто-нибудь из наших женщин насмелится остаться в лесу в такое время? Это наверняка ведьма. Один из стражников отошел подальше и ткнул Чандрамати острым концом пики. Чандрамати не шелохнулась, она перестала чувствовать физическую боль. Тогда стражники окончательно убедились, что перед ними необычная женщина. Не говоря ни слова, они набросились на Чандрамати, связали ее веревками и привели к своему хозяину, который оказался человеком, купившим Харишчандру. Чандалов выслушал жалобы стражников, допросил Чендрамати, но так и не понял, почему она сжимала в объятиях мёртвое тело. "Она наклечит на нас беду, я знаю", объявил он. "Пусть ее смерть всем послужит уроком. Таким женщинам нечего делать в нашем благочестивом городе. Позовите моего нового слугу". Аришчандра явился и услышал. "Отведи эту женщину на берег реки и отруби ей голову". «Убить женщину, воскликнул Харишчандра. О, прикажи мне все, что хочешь. Я готов воевать, убивать твоих врагов, если они у тебя есть. Я согласен делать что угодно, только не заставляй меня причинять зло женщине. Делай, что я тебе велел, сказал Чандала. Я купил тебя за такие непомерные деньги не для того, чтобы ты со мной спорил. Уведи ее, как тебе сказано. Прошу тебя, избавь меня от этого испытания, молил Харишчандра. Я согласился взять тебя потому, что ты обещал беспрекословно выполнять мои приказания. Ты помнишь? Покорность первое условие нашего договора. Разве не так? Делай, что тебе сказали. Или ты хочешь, чтобы из-за этой ведьмы погибло еще несколько детей в нашем городе? Хорошо, мрачно сказал Харишчандра. Я выполню твое приказание он велел женщине идти на берег реки где ему предстояло обезглавить ее и сжечь ей пришлось самой нести свою ношу труп сына аришчандра выполнял свой долг как слепец буквально в буквальном смысле этого слова он закрыл глаза чтобы не видеть женщину и усилием воли заставил себя не обращать внимания ни на что вокруг Взяв в руки острый меч, он подошел к месту казни. Чандрамати встала перед ним на колени. Было так темно, что он не видел ее лица. Его душа плакала и молила небеса о прощении, но внезапно он опомнился. Прощение? А заслужил ли я прощение? Это мой единственный ребенок. Позволь мне перед смертью предать огню его тела», – попросила женщина. Ты убьешь меня через несколько минут, Помоги мне раньше сложить костер». Так и быть, согласился Харишчандра. Но мой хозяин берет плату за каждого, кого сжигают на этой земле. Ты должна сначала заплатить, а потом уже мы сожжём твоего сына. "Увы", сказала женщина. "У меня нет ни денег, ни драгоценностей. Но я вижу золотую цепочку у тебя на шее. Ты можешь отдать эту цепочку?" Чендрамати подняла глаза и в мерцающем свете факела стала пристально разглядывать Харишчандру. Она знала, что при рождении ей на шею надели священную тхали. Примечание: тхали священная цепочка или нитка бус, которую не мог увидеть никто, кроме ее мужа. Узнав друг друга, Харишчандра и Чандрамати решили сжечь себя на том же погребальном костре, на котором сгорит их сын. Им больше ни для чего было жить. Но в ту минуту, когда они вступили в огонь, боги на небесах поняли, что нельзя дольше испытывать их стойкие души. С неба посыпались цветы, потоки нектара погасили огонь и послышался глаз небесный: «Ваши испытания окончены!» Вы победили. Тогда появился безжалостный мучитель Вишуамитра. Аришчандра, ты не один раз посрамил меня. Никто, кроме тебя, не вынес бы таких мучений. Все, кто причиняли тебе зло, Чандала, Брахман, кобра укусившая твоего сына, дикий кабан и Ситхи, все они созданы мной. Они делали то, что я им приказывал, произносили те слова, которые я велел им произносить, и изо всех сил старались заставить тебя хотя бы один раз нарушить слово. Я причинил тебе много зла, но теперь я возвращаю тебе сына. Сын очнулся, как будто ото сна, и поднялся на ноги. "Ступай назад в свое царство", продолжал мудрец. И управляй им, как великий царь, потому что ты и впрямь великий царь. Я с радостью признаю свое поражение. Мне предстоит начать сначала моё духовное усовершенствование, чтобы снова достигнуть того могущества, которым я теперь от чистого сердца награждаю тебя.